Только заведя машину и тронувшись с места, Наташа подумала, куда бы поехать. Логичнее всего домой, ужинать и спать, но у Наташи были сильные сомнения, что после того, как узнала, что придется быть судьей в деле со смертной казнью, она заснет спокойно. Родители были бы ей рады, но Наташа в последние годы заставила их сильно поволноваться, поэтому теперь лучше к ним приходить только с приятными новостями. «На работу». Там она или увидится сглушенка, и остальные мысли улетучатся, или поможет дежурной смене. Любимое дело – лучшее средство от тягостных мыслей. А сегодня дежурит Аркадий Леонидович. Он с удовольствием даст ей оперировать. А если не случится вдруг ни одного экстренного случая, то сунет пачку историй. Эпикри записать. Наташа столкнулась с Альбертом Владимировичем на пороге комнаты дежурного хирурга. Он шел, как всегда, быстро и тормозить перед ненавистной аспиранткой не стал. наташа даже на секунду показалось, что он хотел захлопнуть дверь перед ее носом, но она все-таки вошла. «Лицо болит», — сказал глущенко Аркадию Леонидовичу, энергично потирая лоб. «Что так?» «Да онколога замещаю, улыбаюсь пациентам, вот лицо с непривычки и болит». Аркадий Леонидович сочувственно покачал головой. «Тяжело тебе». «О, здравствуй, Наташенька». Наташа поздоровалась и сказала, что хочет поработать. «Девочка, а ты песочницу не перепутала?» — схамил глущенко Наставник попытался сгладить ситуацию. «Альберт, ну зачем ты так? Надо быть добрее». Ещё Лев Толстой говорил, что мы любим людей не за то добро, что они нам делают, а за то добро, что им делаем мы. «Не знаю, я вообще не люблю людей, ни за то, ни за это. А цитата неточная, чтоб не соврать, в библиотеке посмотри. Сейчас разбежался. Наташенька, не обращай внимания на этот гибрид Печорина и Пирогова. Пусть он уматывает в операционную, а мы с тобой сядем уютненько, попишем эпикризики, кофейку попьем. Счастливо оставаться», — буркнул Глущенко и был таков. Писать истории никто не любит, но Наташа понимала, что это необходимо. Кроме того, существовало негласное правило – чем больше писанины взял на себя молодой специалист, тем больше у него шансов встать у операционного стола, и тем быстрее ему дадут оперировать самостоятельно. Аспирант или ординатор освобождает своему наставнику время тем, что пишет для него истории, а наставник, в свою очередь, потратит это время на обучение молодого доктора в операционной. Ему значительно проще сделать аппендектомию за 10 минут самому, чем целый час стоять на месте ассистента и терпеливо объяснять, что так пинцет не держит, а в кольца иглодержателя пальцы не суют и прочие подобные нюансы, которые забывают дать в институте. Поэтому Наташа без возмущения занималась бумажной работой. Аркадий Леонидович в этот раз подсунул ей пачку типичных историй. Поступил с клиникой того-то, диагноз подтвержден так-то, операция такая-то, послеоперационный период без осложнений выписывается на амбулаторное лечение, данные обследования такие-то. Писать по этой болванке не требовало умственных усилий, и потихоньку Наташины мысли стали возвращаться к сегодняшнему суду. «Дорого она дала бы, чтобы больше там не появляться». Во-первых, не хотелось судить беднягу, против которого особо и не было свидетельств. А во-вторых, стыдно за то, что ввязалась в спор с оголтелой коммунисткой. А тут такое дело. Если уж эта идеология зашла в голову, то к другим аргументам человек становится невосприимчив. Нечего было даже начинать. А она зачем-то ввязалась в спор и судью подставила... Это жаба в жабо может и кляузу написать, или гневное письмо возмущённой общественности, или стукануть по-тихому. Всё-таки не зря папа советует поступать по совести, но на словах быть как можно скромнее. Тут размышление её прервал звонок местного телефона. «Ого, делам», — сказал Аркадий Леонидович. «Сашеньке что-то поплохело на операции. глущенко нужен ассистент. Наташ, может, сходишь?» «Я?» «Ну, не я же, я старенький, и не почину мне...» «Да он же меня терпеть не может». «Подумаешь, мне тоже много кто не нравится, так что ж теперь, на работу не ходить? Давай, беги скорее». Наташа помчалась со всех ног, вбежала в ординаторскую оперблока, переоделась в робу, схватила маску, убрала волосы под колпак и влетела в операционную. Краем глаза зацепила Ерыгина. Тот сидел в моечной на низкой скамеечке, красный, и тяжело дышал. Наташа уловила исходящий от него острый запах. Его не смогла перебить даже ватка с нашатырным спиртом, которую Саша держал в руке. Ерыгин махнул ей рукой, мол, все в порядке, иди мойся. Наташа схватила брусочек хозяйственного мыла и щетку. У стола кажется все нормально, Глушенко потихоньку работает, а операционная медсестра заступила на место ассистента и помогает ему. Есть время обработать руки по инструкции. Закончив мытье и тщательно просушив руки стерильной салфеткой, Наташа перевернула песочные часы и опустила кисти и предплечья до локтей в ведерко с первомуром. Пока шла экспозиция, Наташа снова посмотрела на Сашу. Кажется, он потихоньку приходит в себя, краснота немного схлынула, и дышать он стал спокойнее. Что же это такое было с ним? У женщины сразу предположили бы беременность, но тут эндокринные какие-то нарушения? «Пил вчера», — сказал ерыгин в ответ на ее внимательный взгляд. «А, извини». Время экспозиции вышло, и Наташа, держа руки перед собой, подошла к столу. Сестра подала ей салфетку и хищно смотрела, чтобы Наташа, осушив руки, бросила ее в таз, чтобы потом не спутать счет. Наташа была готова ко всему, что глущенко пошлет ее подальше и потребует другого ассистента или просто оскорбит. Но он, держа тампон на ране, пока сестра подавала халат, смотрел Наташе в лицо странным, тоскливым взглядом. «Да нет, не может быть». тихо сказал он. «Нет, отставить». Сердце Наташи сжалось, а ведь он действительно первый раз видит ее в маске. «Бери крючки», — скомандовал глущенко — «и сейчас меня не бойся, не обижу». Водяное перемирие, рот закрой. Она растянула края раны, стараясь предугадать каждое движение Альберта Владимировича. Он выполнял тромбэктомию и ход этой операции был Наташе знаком. Она, безнадёжно влюблённая, читала всю литературу по той области хирургии, которой занимался глущенко Работали молча и слаженно, и справились быстро. «Слушай, может, и действительно по наследству тебе передалось», фыркнул глущенко стягивая перчатки. «Хорошо, помогала». «Спасибо, Альберт Владимирович». «Только чтобы я больше в своей операционной тебя не видел». «Но... без «но». «Ладно, протокол напишем». глущенко кивнул. Они в четыре руки записали операцию, в историю и в журнал. Альберт Владимирович откинулся на спинку стула, а Наташа поднялась. «Слушай», — окликнул он, когда она уже стояла на пороге, — «тут не в тебе дело, ты вроде нормальная девчонка оказалась, но я очень тебя прошу, в операционную ко мне не приходи». «Да, хорошо, договорились уже». Надежда Георгиевна вернулась, когда в программе «Время» передавали погоду. Валя давно ушла домой, Анька закрылась в комнате, а муж сидел перед телевизором с остывшим чаем. И Надежде Георгиевне стало неловко, будто она вернулась от любовника. «Ну, что тебе сказал наш небожитель?» «Ой, ни за что не угадаешь». Она принужденно засмеялась. «Хорошее или плохое, не томи. Связано с моей защитой». Надежда Георгиевна вздохнула. Чем ближе становилась дата защиты диссертации, тем больше муж нервничал. Кандидатская у него прошла без особых затруднений. А вот докторская, то хорошую тему увозили из подноса, то не включали в план работы кафедры, то научный консультант вставал на дыбы. В общем, докторская давалась тяжело. Свекровь даже плакала с Нине Михайловне, но та отказалась просить Павла Дмитриевича за Алексея, и отношения между дамами несколько обострились. Но сейчас вроде бы дело двигалось к победному концу, а муж уже просто по привычке боялся, что возникнет какое-нибудь новое неожиданное препятствие. «Нет, не волнуйся, о тебе речи не было». Надежда Георгиевна погладила мужа по плечу и поставила чайник кипятиться. «Знаешь, я столько передумала, пока ехала, столько разных гипотез перебрала». «Может, думаю, он Мику хочет помянуть? Или об Анне решил позаботиться? Или вспомнил, что я единственная нормально к его новой жене отнеслась и теперь решил нас подружить?» «Всякие безумные варианты перебрала. А оказалось, знаешь что? Что? Он узнал, что я в суде заседаю, и мы рассматриваем общественно важное дело». «Нет, ну, конечно, сначала вежливость проявил, мол, как вы поживаете, как детки, бабушка. Ах, Наденька, не забуду, как вы тепло отнеслись к нам после смерти Мишеньки. Я прямо испугалась, но тут-то он меня и огорошил. Вы, говорит, народный заседатель. Я прямо так и села. Ничего себе, второй день всего, а Шевелев уже в курсе». «Да уж», — муж покачал головой, — «знаешь, а не исключено, что он интересуется нашими делами, потому что завидует. Мы, конечно, не достигли таких высот, как он, зато у нас в семье все хорошо». «Тьфу-тьфу, Алеша, разве можно такое вслух говорить?» Для гарантии Надежда Георгиевна постучала по краешку стола. «В общем, он меня вроде как напутствовал, чтобы я проявила мужество». «В смысле? алёшенька я не знаю, можно ли с тобой говорить о деле». — улыбнулась Надежда Георгиевна. — Я спрошу завтра у судьи, и если она разрешит, все тебе расскажу. Муж кивнул. Он не был особенно любопытен. — Слушай, — спохватилась Надежда Георгиевна, — а ты помнишь новую жену Шевелева, какая она высокая и худая? «В наше время совсем не было таких девушек, правда? Ну, может, одна на весь университет. Так это считалось уродством, макарониной дразнили, доской или еще похуже. А теперь, извольте, эталон красоты». «Тоже мне эталон, два метра сухостоя», — фыркнул Алексей. «И такое чувство, что спрос рождает предложение», — продолжала Надежда Георгиевна, которой не хотелось больше вспоминать разговор с Шевелевым. Вокруг становится все больше и больше подобных дылт. В школе у меня в параллели хоть одна да есть такая, и всем плевать, что головка маленькая, как у ящерки, а рожица так просто недоделанная. Главное — ноги тощие, и длинные и жопка с кулачок. Вот это красотища!» «Ну, это все пройдет», — зевнул муж. «А пойдем-ка, моя дорогая, спать».